5. За ночь я проснулась еще пару раз. В целом это обычное число подъемов и весомое основание, почему я даже не пытаюсь заводить отношения. Какому мужику нужны чужие дети, тем более с вагоном проблем? Пышущих здоровьем в 3.15 бросают. Стоит ли здесь делать акцент? Но, допустим, момент благородства и чистой любви такое встречается, если верить российским сериалам. Но, увы, я реалист. У того, кто вкалывает пять дней в неделю, рано или поздно поедет крыша от стабильных ночных концертов. С этим можно милиться, когда знаешь приблизительный конец. К двум годам дети уже не такие плаксивые и могут показать, сказать, что им нужно для счастья. Исключения есть, конечно, но сам факт налицо. Ребенок становится старше и самостоятельнее. Тут перманентное младенчество. Плач как единственный способ подать сигнал о своих нуждах. Это у меня днем худо-бедно имеется возможность доспать. Здесь разве что с глухим отношения заводить. Да и то мужчина – это еще один ребенок. Ему тоже хочется внимания. Нервы у меня слабо напоминают стальные канаты. На могилу своей личной жизни я цветы уже не таскаю. Хрен с ней. Будильник прозвенел в шесть утра. Кто бы знал, как хотелось его вырубить и лечь дальше. Всегда в эти моменты в мозгу высвечивалась материнская фраза. Я тоже много чего хочу, но есть такое слово «надо». С родителями у меня отношения так себе. Помогают финансово, но держатся на расстоянии. Да и сама я не хочу выслушивать лекции о правильном материнстве. В свое время имела опрометчивость поделиться своей болью. Все закончилось скандалом и обидной фразой вроде «Отдай в дом раз ты устала». Когда ноги раздвигала, нормально было? Больше моральной помощи я не пыталась искать. Мое счастье, что мы живем отдельно. Можно было бы обратиться к психологу, но мне все время говорили, депрессия хрень собачья, ее придумали, чтобы оправданно ничего не делать. Да и как постороннему человеку вылить душу, которая энергично разлагается? Я не могу это представить. Димка просыпаться не собирается, но его никто не спрашивал. Со слезами, соплями, через мое ядрить кипятить, он все же поднялся. Я его умыла и накормила, на себя уже времени не оставалось. Шматок зубной пасты в рот закинула, Сигаретным дымом закусила, и так сойдет. Надо было на час раньше будильник заводить. Одевать Димку все равно, что пытаться затолкать осьминога в авоську. Машину так и не назначили. На кой пень операции вызов на конкретное время, если все равно по нему не приезжают? Бесполезная вещь. Точно так же, как и запись к педиатру за месяц. Один хрен вовремя не попадешь. Я наворачивала круги по квартире, выключая электроприборы. Оставила только холодильник. Вымытелилась, потому что с подобным успехом я могла бы вообще-то и пожрать. Получила звонок с извинениями, что машин свободных нет. Я высказала электронной бабе, куда ей запихнуть свои извинения. Глаз у меня задергался. До отправления поезда 50 минут, а ехать до вокзала в лучшем случае полчаса, если без пробок. В каком городе нет по утрам заторов из машин? Туши свет, бросай гранату. Заказала такси в другой службе. Будет через пять минут, но цена как крыло самолета. По барабану уже. На выходе Димка обмочился. Вовремя. Со своим навыком менять штаны я бы могла попасть в книгу рекордов Гиннесса. Когда я вытаскивала багаж, Локи выбежал на лисичную клетку. Шутка про проявление на свет в понедельник совершенно не смешная. Я думала, прибью обоих. Выдохнула пару-тройку проклятий, зашвырнула кота домой и закрыла дверь, проговаривая вслух число оборотов. Раз, два, три, четыре. Так я запоминаю, что квартиру точно заперла. От веса сумки и коляски с Димкой моей спине точно капец. Второй этаж — это хорошо, но пандуса в подъезде нет. Вертись, как хочешь. Таксист оказался с пониманием. Еще б за такие деньги. Он помог загрузиться и лишних вопросов не задавал. В машине я позволила себе чуть расслабиться. Димке нравилось глядеть в окно. Оставалось надеяться на тот же эффект в поезде, если мы на него успеем.